Глава 3 Недолго симпатия длилась. Утром я долго рассматривала себя и удивлялась. Оказывается, я очень даже ничего. Ресницы будто стали длиннее, глаза зеленее, волосы после шампуня немного покоричневели. А над опухшими после сноскулами непривычно разовела кожа. Сдрогнула, припомнив, что еще вчера утром Когда собиралась на свою новую работу, видела совсем другое. Схватилась за грудь восхитилась. Вот как преображает человека здоровый сон. Интересно, а если я три дня подряд буду столько спать, то стану голубоглазой блондинкой? Сейчас же у этого анализа была срочная важность. Мне следовало убедиться, достаточно ли я привлекательна, для того, чтобы зубастый улыбчивый Глеб на меня запал. Хорошенько расчесала волосы, отыскала в нижнем ящике стола карандаш и слегка подкрасила глаза. На фоне неожиданно здорового цвета лица я дивой из модного журнала не стала, но если я ему еще вчера показалась симпатичной, то сегодня он влюбится в меня без памяти и тотчас вернет хотя бы смартфон а пока оставалось лишь считать доказательства и опровержения. Вышла из подъезда и сразу наткнулась на него самого, машущего мне из машины. «Лада, садись, я тебя подвезу!» Доброжелательно крикнул симпатичный чудик в открывающееся окно. «Доброе утро! Выглядишь намного свежее. Надеюсь, готова к работе?» Итак, счёт открыт. Один в пользу колонки влюбился. «А по какой другой причине молодой человек заезжает за девушкой в такую срань, когда еще даже птицы не поют?» Я села, заставила себя улыбнуться и услышала продолжение объяснения. «Да, перестраховываюсь. Добрых людей вокруг много, а у тебя типаж такой, который доверие вызывает. Боюсь, уговоришь кого-нибудь одолжить тебе сотовый, и больше тебя правосудия не увидит». Я ведь не знаю, какого уровня у тебя клиенты и приятели. На что они способны, если попросишь? Это я-то уговорю прохожего? Смелое предположение. Ответила я по инерции, но подумала о другом. Уровень моих приятелей вряд ли такой, чтобы за двухминутный звонок меня целиком из беды вытащили. Те, у кого реальные связи, уже работают на таких, как Глеб. Продались за хорошую зарплату и в большей степени за стабильность. Мои же друзья максимум драйвера подгонит или с кодом помогут, если самим заняться нечем. Потому я вздохнула и изменила счёт. Один на один. Он пока устремлён только в сторону тотальной слежки. Но если счёт равный, то надо приложить чуть больше усилий для проверки. Я снова растянула губы в улыбке. В ножке кланяюсь Глеборисыч, что теперь мне не придётся мотаться на общественном транспорте. Вы ведь домой меня отвозить будете, а то глупо как-то. Мне тридцати секунд хватит, чтобы стать резидентом какой-нибудь вшивой Канады. Доставайте меня потом через посольство». «Буду, не вопрос», – без труда согласился он. «Дело в том, что мне просто по пути. Я за городом живу, и как раз по твоей улице ехать ближе всего. Поэтому никаких хлопот, и мне спокойнее». «Кое-что еще, и это уже весьма спорный вопрос. Не люблю ситуации, когда моральный аспект стирается». Он замолчал, а я в надежде на ожидаемый намек поторопила. «Кто ж с вами тут спорит? Уж точно не я, которая при встрече убедилась, нет у вас никакой морали. Продолжайте, Глеб Борисыч, и овся внимание». Мужчина усмехнулся и все же изложил свою мысль. «Зарплатную карту я на тебя выписал, но она останется у меня. Я со всех сторон обдумал, но пришёл к выводу, что если ты получишь деньги, то скорее от голода помрёшь, чем хотя бы не попытаешься купить себе какой-нибудь девайс. Можно, конечно, у тебя обыски пару раз в день устраивать, но вот это уже хлопотно». 20 В пользу колонки он терпеть меня не может». Но мне пока возмущаться права не давали, потому я была лояльна ко всем выпадам. Здорово придумали. А то я как раз пять минут назад закончила радоваться, что мне зарплату будут платить, но ее платить не будут. Сразу когнитивный диссонанс прошел, аж дышать легче стало. Хлебушек сами мне будете покупать. Начинаю ощущать себя принцессой Монако. Он смотрел вперёд и почему-то улыбался всем знаком и светофорам. Нет, не до такой степени. Доставку продуктов в карте подключим. Покажешь потом договор аренды, также поставим плату раз в месяц автоплатежом. А остальное будешь тратить со мной. И я разрешу тратить только на самое важное. Это на что же? Я не знала, как еще выразить свой восторг, кроме как унылыми вопросами. На себя? Порадовал он весело. «Что угодно. Здоровье, косметика, салоны, книги или виниловые пластинки, кинотеатры или тренажерные залы. Ты ограничена только своей зарплатой, но не статьями расходов». «Я оценила». «Вот я вроде в тюрьму не попала, а все равно в нее попала». «Агент Смит, вы сужаете мою матрицу до размеров камеры». Глеб на секунду поморщился. «Да, понимаю, что пока звучит не очень. Надеюсь, это временно. Раз уж я взялся за этот проект, то доведу его до конца. Кстати говоря, у тебя шикарные волосы. Я не шучу, комплимент совершенно искренний. И если захочешь, то сегодня же отвезу тебя в салон красоты. Пусть сделают еще шикарнее». Ну или сама придумай, что хотела бы для себя сделать. Я прищурилась в его профиль. 22 как ни крути. Волосы ему мои кажутся шикарными. Ишь, какой дон донжуанище. Так чего на свидание до сих пор не зовет? Может, я все неправильно понимаю? Во я, откровенно говоря, не сильна, потому задала вопрос в лоб. А зачем мне быть красивой? Я вроде в другом направлении личную эволюцию двинула, подальше от тюнинга. Глеб тихо рассмеялся, но все-таки после паузы ответил, хотя как-то неопределенно. Понимаешь, Лада, жизнь довольно бессмысленная штука, но она становится весьма забавной, если начать от нее тащиться. От жизни тащиться? Не поняла я. Ну да, от жизни, от себя от своей молодости и красоты, от очередной влюбленности или хорошего друга, от старого вина или йоги на рассвете, от новой шмотки или победы в любительском забеге. «А денег?» – подсказала я продолжение, указывая подбородком на панель довольно дорогой машины. «И от них тоже. Почему нет-то? Если не прет меркантильное, найди идеалистическое». Оно и само собой появляется, когда денег хватает почти на всё, что вообще можно купить. Тогда уже хочется совершить что-то новаторское, от отчего множество людей выиграет. Но очень важно с чего-то начать и это отыскать. Тогда в каждом шаге появляется смысл. «Я нашла свой смысл, Глеб Борисыч, но вы со своими полицаями меня нагло прервали», — напомнила я. И пока не представляю, сколько километров из той точки до салона красоты. Мало, если перестанешь сопротивляться. Он на секунду скосил на меня взгляд. Почему бы не начать с того, чтобы просто научиться нравиться себе и мужчинам? Ведь это самое простое – следовать инстинктам. А девочки обычно любят быть красивыми, так природой заложено. Если потом передумаешь, что выберешь другой путь. Я просто накидываю вариант. Он разочаровывал меня своей идиотской философией. Его фирму кто-то другой организовал и этому скудаумному просто подарил? Инстинкты? Так вы ошибаетесь, Глеб Борисович. Я решила оспорить совсем уж тупое заявление. Это мальчики должны быть красивыми. Природой так заложено. Вы петухов и куриц не видели? Павлина и павлениху? Оленя и олениху? Мне продолжать? Природа как раз самцов создала петухами, а самки хороши сами по себе, просто фактом своего существования. Съездите сегодня в парикмахерскую, а то до брачного сезона в достаточной степени не распетушитесь. Глеб обескураженно расхохотался и был вынужден признать. Странно, но ты права. Никогда в голову не приходило, что в живой природе всё наоборот. Почему же человеческие женщины так любят наряжаться? Это от ГМО. Я мигом отыскала достоверный вариант. Или их эволюция куда-то не туда свернула. Глеб хмыкнул, но свою идею продолжил. Неужели тебе никогда не хотелось нравиться мужчинам? Раз он говорил прямо, то и мне стоило. «Конкретизируйте задачу. Всем мужчинам нравится невозможно. Давайте в функцию введём одного. Вас, например». «Меня?» Он ненадолго замолчал, а потом посмотрел на меня с удивлением. То ли великолепно притворялся, то ли ему действительно такая мысль в голову пока не приходила. «Лада, а ведь это отличная и чёткая задача. Если других кандидатов нет...» а их определённо больше в твоём кругу пока нет, то понравься мне». Колонки колыхнулись, но засомневались и остались на прежнем счёте. Погорячилась я про павлений хвост. Вот ведь он в наличии. Вчера, пади в салоне красоты зависали. Попыталась унять его радость здоровым сарказмом. «Да нет, я серьёзно одобряю». Он продолжал торжествовать по непонятному поводу. Патронаж подразумевает, что мне придется проводить с тобой достаточно много времени и постоянно присматривать. Так почему бы нашему общению не добавить четкой цели? Ты пыталась хакнуть мой программный код. И это бесит. А ты возьми и хакни меня самого. По меньшей мере это будет необычно. И вряд ли ты когда-то чем-то подобным занималась. Если это не флирт, то тогда я вообще без понятия, что такое флирт. Три-два на симпатию. Вас хакнуть. Я тоже заинтересовалась. Я ж такие вирусы прописать смогу, что потом спать и есть без меня не сможете. Но знаете, игра без ставок бессмысленна. Чего же ты хочешь? Ну... На такой вопрос у меня уже пару дней назад созрел ответ. «Давайте так. Сразу после взлома вашей психики вы мне возвращаете все мое оборудование, а личные данные стираете и делаете вид, что их никогда не видели. Идет?» «И больше я тебя никогда не увижу», сразу понял Глеб. «Жестоко звучит». «Если учесть, что тебе это действительно могло бы удастся. Я же типа в итоге окажусь влюблённым, а ты забиваешься обратно в свою нору и больше никогда нос на белый свет не высовываешь». «Ну да», — согласилась я спокойно, поскольку тут спорить было не с чем. «Договорились? А я что получу, если не хакнусь? Приятное общение со мной». Что-то он не особенно обрадовался такому призу. Думал минуты три, но затем кивнул. Ладно, идёт. Срок до Нового года. По крайней мере, тебе придётся меняться и избавляться от социофобии. Руки пожмём в качестве заключения сделки. Нет у меня никакой социофобии, и руки пожимать не будем. Терпеть не могу людей. А уж прикасаться к ним вообще бррр!» Я поежилась. Глеб вздернул брови, но промолчал. Даже смеяться не стал. И я уже перед самым офисом закончила. Тогда сегодня вечером в салон пусть сделают мои волосы более блестящими. За ваш счет, потому что аванс еще не скоро. А потом мы вместе посидим в кафе. За ваш счет, по той же самой причине. Он заглушил двигатель и уставился на меня с усмешкой. «Ты, кажется, совсем не знаешь, как влюблять в себя мужчин. Есть много способов, но доить нас можно только после того, как галочка уже поставлена». Я открыла дверь, чтобы поскорее выйти из тесного пространства и подальше от запаха его терпкого одеколона, но она наклонилась, чтобы подвести черту. Я от этой сделки все равно получу больше, чем потеряю, Глеба И кого мне еще даить раз все мои средства к существованию под вашим контролем? Доитесь без сопротивления, у вас же все равно нет выбора. И попытайтесь в процессе тащиться от жизни, если получится. Полдня я себя ругала, что не сдержала хамства и излишней прямоты. но не умею я быть обворожительной. Но потом успокоилась. Насколько понимаю, за таким мужчиной девицы стаями убиваются. Кто подоить, кто щечкой к голой груди прижаться, а кто из желанием окольцевать. Он наверняка уже на разных насмотрелся. А вот на антиобворожительность вряд ли. Агрессивная непредсказуемость и может стать моим козырем. В победу я верила процентов на пятьдесят. То есть... Если я сразу ему понравилась, то дальше по накатанной доработаем до выхода из проблемы. А если я ошиблась, то никакие манёвры в любом случае не сработают. Из та ещё роковая красотка. Я скорее матами его обложу, чем выдавлю из себя светские манеры и жеманную загадочность. Зато Глеб обязался находиться поблизости. А раз моего железа в офисе я не разглядела, Оно должно быть где-то в его обиталище. Я в любом случае к своей истинной любви таким макаром приближусь скорее, чем вообще ничего не делая. Весь рабочий день я начищала стекла, переносила папки и изображала из себя глухо-немую. Люди после нескольких попыток перестали пытаться меня окликнуть и пообщаться. Коситься начали. У нас с ними это было взаимно. Я тоже на них косилась, чтобы не приближались слишком близко. К новой сотруднице в моем лице вообще невозможно было придраться. Будущая зарплата зарабатывалась даже проще, чем я предполагала. Малюсенький прокол возник примерно в три часа дня, когда Глеб позвал меня в кабинет. Колонка влюбился, подрасти не успела, поскольку он сразу же начал с другого, и таким прохладным голосом Будто вообще никогда я никого не любил. Лада, где доставка обеда? Сергей сказал, что ты вообще к нему не подходила. Ты забыла, что ли? Это ж твоя основная задача. Забыла, конечно. Странный тут коллектив. Почему только Сергей настучал, раз я никому не подходила? Они типа сидят уже два часа, слюни глотают. Но только у неведомого Сергея хватило духа поныть о том, что кушать хочется. А мне предстояло оправдываться. Потому я выпрямила спину, задрала подбородок и громко, внятно проговорила. «Чего сразу орёте, Глеб Борисович? Сначала бы спросили, могу ли я это разумно объяснить. Вдруг у меня настолько серьёзная причина, что через минуту вам будет стыдно за этот тон». Но сейчас я вспомнила, что причины у меня нет. Хорошо, орить. Он почему-то отвернулся от меня к окну, и я не поняла, рассмешила его своим оправданием или еще больше разозлила. Безрезультатно покряхтела в проеме и пошла в общий зал, чтобы начать мучительный обход каждого сотрудника. Обедали они сегодня в полпятого. По-моему, ничего страшного. «За такой интересной работой пройду вообще должно быть некогда думать». На меня никто не ругался, а многие, наоборот, благодарили. «Спасибо, Ладушка. Не переживай. Сразу во всём невозможно разобраться, а в каждой организации свои традиции». «Что вы, что вы?» – смиренно отвечала я. «Сергея благодарить. Чтоб ему пусто было. Хотя и даже не знала, кого мысленно проклинать. В штате я насчитала восемь штук Сергеев. Общение со всеми подряд сотрудниками вымотало меня до нельзя. Страшно хотелось спрятаться в шкаф и хоть полчаса отсидеться в темноте. Но в конце рабочего дня я буквально заставила себя направиться к стайке женщин, которые решили устроить короткое чаепитие. Помялась немного в стороне, но не удивилась, когда меня окликнули и заставили сделать еще один шаг. «Не стесняйся, садись за стол, ты крепкий чай пьёшь». Мне была нужна эта компания для сбора необходимой информации. В фильмах показывают, что именно женские коллективы являются собой змейное гнездо, где культивируются все сплетни. Поэтому я отхлебнула горячего чая и отважилась. «А Глеб Борисович меня сегодня до офиса подвёз». «Как думаете, заявление о сексуальных домогательствах сейчас писать или повременить до завтра?» Они звонко расхохотались, восприняв как удачную шутку. Моя самая первая знакомая, Татьяна Михайловна, поспешила рассказать душевную историю. «При тут домогательство, ладушка? Золотой человек наш Жеглов. Он меня почти год от садика до работы подвозил. Я никак не успевала, детей принимают с восьми» а оттуда до станции метро только сорок минут добираться. Потом, когда я уже свою машину купила, только помогать перестал. Я задумалась. То есть, получается, что это для него вообще в пределах нормы? Не влюблялся же он заодно и в эту женщину, явно замужнюю. Ещё две девчонки тоже подпели нечто подобное. Мол уж, если срочно надо, то шеф никогда не отказывал, хотел самого работы выше крыши. Они не наглеют с просьбами, но само это осознание типа повышает его авторитет. На мой вкус, авторитет от подобного только понижается. Он же тут директор, а не кучер. Он должен вопить и бить всех вредных теток кнутом, чтобы не расслаблялись. Но, похоже, они синхронно в нем души не чаяли. Колонки вновь колыхнулись. Но пока влюблен, немного перевешивала. Мне очень было нужно, чтобы она перевешивала. Потому я неохотно пересматривала счёт в другую пользу. Как интересно рассказываете, Татьяна Михайловна. Мне пришлось что-то говорить, поскольку, кажется, дамское сообщество определило следующий монолог именно мне и чего ты ждала. А вы сами замечаете, что единственное, кто называет нашего начальника этой странной фамилией, «Шутка со временем не стала смешнее. Но жалко, вы уже выглядите». Она ничуть не смутилась. «Я придумала, а никто не подхватывает. Но я сдаваться не намерена. Отличное прозвище. Просто десять из десяти в меткости. Правда, девочки?» «Домогательство». Не согласилась с ней, а со смехом припомнила мое обвинение «Девица, кабинка номер четыре, второй ряд». По именам я их всех никогда не запомню. Хватит цифр и рядов. Ну ты, Лада, загнула. Не хочу разносить сплетни, потому скажу один раз и на этом тему закроем. У нашего Глеба Борисовича любимая невеста есть. Красивая, хоть картины с неё пиши. Потому даже если начнёшь надеяться, прекращай. Не тот вариант. И точно не тот мужчина, который стал бы налево бегать. Вокруг уважительно по ухали, а я поперхнулась чаем. Увернулась, когда кабинка номер девять, первый ряд, попыталась похлопать меня по спине. Я теперь молча слушала их разговор, но они почему-то не разносили слухи и не приглушали голоса, чтобы затронуть чекотливые темы. Все о работе да о работе, о ценах на коммуналку и породах собак. Это какие-то неправильные женщины, и они делают неправильную болтовню. Программирование отличная работа вытравили из них всё человеческое. Много интересного из такого чаепития не узнаешь. Я смотрела в сторону кабинета директора и соображала. «Провёл, козлина хитроумная! Провёл! Любимая невеста есть. Весь остальной трёп не имеет никакого значения. Колонки «за» и «против» разом обнулились. Ещё и посмеялись надо мной сворачиваясь в тонкую полоску. Не понравилось я ему. И спор он предложил совсем не в рамках флирт. Он и не думал со мной флиртовать, просто манипулировал. Мерзавец, конечно, но подыгрывать мне он теперь обязан. Будет подставляться под мои хакерские атаки и продолжать поддерживать во мне азарт. А я выжму все возможное из той ситуации, на которую он сам подписался.